Интерлюдия третья. В большом темном зале на высоком троне сидел мужчина в антрацитово-черной, прогиляющей к телу одежде. С елеслышным скрипом открылась дверь и залила пол ярким светом. Внутрь вошли двое. И когда они закрыли за собой дверь, зал снова погрузился во мрак. Они подошли к основанию трона и замерли на месте. Сидящий же на троне просверлил вошедших недовольным взглядом. Подал голос. Мне пришел доклад, что объявился игрок, Гидраргиум, на которого был оформлен заказ от гильдии воров еще очень давно. Мало того, недавно был еще один очень щедрый заказ на него. Он наклонился вперед и ткнул пальцем поочередно в своих подчиненных. Затем повысил голос. И мне хотелось бы узнать, по какой причине он все еще жив. Вы намеренно позорите нашу репутацию? Двое приближенных переглянулись и один из них с осторожностью стал отвечать. Перед тем, как заняться заказом, наш аналитический отдел тщательно изучает информацию по жертве. Это я знаю, перебил докладчика человек на троне. И что? Гидраргием действительно недавно объявился и сразу же напал на союзную армию трех кланов. Отвечающий сделал паузу. В одиночку. Что значит в одиночку? Двое опять переглянулись, и второй, поклонившись, спросил: "Патриарх, что вы слышали о последней крупной войне кланов?" Мужчина натрони махнул рукой: "Мне не интересны их разборки за власть. Кем бы они себя ни возомнили, настоящая власть может быть только в тени. Вы прекрасно знаете, что я намеренно не слежу за их играми в песочнице. Кто бы кем ни был, все рано или поздно обращаются со своими проблемами именно ко мне." Мужчина слегка поменял позу на троне. Какая связь между заказом и этими воинами? Призванный, который способен в одиночку справиться с армией, может после своего воскрешения устроить для нашей гильдии множество проблем. И по решению совета мы отказываемся от заказов на сильные фигуры. Чушь! Патриарх аж поднялся с трона. Плевал я на решение совета, отказ от убийства кого бы то ни было призванного сильно бьет по нашей репутации. Мы никогда не откажемся от заказа на какого-то призванного, чтобы Гидраргиум был мёртв как можно скорее. Ясно?» Один из мужчин ответил. «Да, Патриарх, мы можем идти». Патриарх махнул в их сторону рукой и сел обратно на трон. «Идите, выполняйте». Оба мужчины слегка поклонились и вышли из зала. Тот, что выходил последним, прикрыл за собой дверь и тихо обратился к стоящему рядом. «Мне кажется, на сегодняшнем собрании совета пора устроить перевыбор о патриархе. Трияга слишком долго правит на этом троне и, очевидно, совсем ослеп, сидя в своей темноте». Второй подумал с десяток секунд и кивнул. «Согласен, я подниму этот вопрос. Уже не в первый раз он не видит дальше своего носа. А то, что он хочет пойти наперекор решениям совета, последний гвоздь в крышку его гроба». Они кивнули друг к другу и молча разошлись в разные стороны коридора.